Как пользоваться этой книгой? Читая книгу, вы многое узнаете о себе, даже если решите отказаться от выполнения упражнений. Глубокое понимание того, что значит иметь «любящее я», окруженное системой частей, преобразит ваше отношение к себе и к другим. Если вам встретится непонятный термин, в приложении «Б» вы найдете его определение. Однако, если вы будете выполнять упражнения по мере чтения книги, вы укрепите теоретические основы практическим опытом встречи с вашей внутренней семьей. Это выведет вас за пределы интеллектуального понимания и соединит вас с чувствами, телом и воображением. Чтобы извлечь наибольшую пользу из книги, я рекомендую вам регулярно практиковать ВСС. Это научит вас пользоваться ВСС как глубоким и преобразующим методом самотерапии. Вы можете практиковать ВСС самостоятельно, но большинству людей проще работать с партнером по принципу взаимного консультирования, особенно поначалу. Поэтому, как только вы прочтете достаточно материала, чтобы погрузиться в работу, найдите друга, который также прочтет эту книгу и будет серьезно настроен на обучение ВСС. Пока вы читаете, можете запланировать практические ВСС-сессии и меняться ролями слушателя-фасилитатора и работающего над собой. Все, что вы узнаете от партнера во время ВСС-сессии, углубит вашу самотерапию. Прохождение ВСС-терапии — это опыт, изменяющий жизни многих людей. Книга не в состоянии полностью его изменить, поскольку ничто не может заменить общение и руководство компетентного и внимательного специалиста, эксперта по ВСС. Тем не менее, эта книга дает достаточно детальное представление о модели ВСС, чтобы проводить ВСС-сессии самому особенно с поддержкой тактичного друга. Так вы сможете воспользоваться многими преимуществами этой действенной модели. То, насколько вы далеко сможете зайти, будет зависеть от множества факторов. От вашего предыдущего опыта работы над собой, от степени вашей открытости, творческого отношения и от вашей приверженности практике. Некоторым людям недостаточно сессии самотерапии. Если вы относитесь к таким людям, не беспокойтесь вы не одни. Пройдите наши курсы по ВСС или найдите ВСС-терапевта. Даже если вы не сможете провести целую ВСС-сессию самотерапии самостоятельно, вы все равно многое узнаете, рассматривая свою психику с точки зрения ВСС, учась устанавливать связь со своими частями и чувствуя, как происходит психологическое исцеление.